Глава 17. Констанс Фостер. Нихла. Нью-Мехико. Наши дни. Я не могла выбросить теми из головы. Если захмелевшая девушка говорила правду, и за последние 4 месяца в Нихле были убиты две женщины, то, скорее всего, маньяк все еще в городе или поблизости. Я сидела на подъездной дорожке и разглядывала дом, который унаследовала. Я видела облупившуюся краску, ржавую крышу, маленькие темные окна. Почему Ева оставила мне это? Кто жил здесь до того, как она его купила? Почему он был заброшен? И почему, черт возьми, Ева наняла смотрителя, велела ему ничего не делать и позволила дому стоять тут, разрушаться дальше и только для того, чтобы завещать его мне? Что же такого было здесь, в этом доме, в них ли, что сделало его конечным пунктом назначения в последней игре Евы? Приближались сумерки. Вдалеке завыли койоты. Волоски на моих руках встали дыбом, по телу пробежала дрожь. Однако я не могла оторвать глаз от дома. Он по-прежнему казался заброшенным, даже несмотря на мизерные изменения, которые я внесла сегодня. Блестящие стёкла на окнах, свежий слой краски на двери, даже кашпо на крыльце. И все равно он выглядел заброшенным и каким-то злобным. Я сделала глубокий вдох. У меня все еще не было кровати, и хотя электричество включили, мне не нравилась идея спать в этом мавзолее. Еще одна ночь в машине? Грузовика Джета не было с тех пор, как я приехала домой. Если бы он не возвращался достаточно долго, возможно, это был бы еще один шанс для меня узнать что-нибудь о моем новом соседе. Я бы подождала до темноты, надеясь уменьшить вероятность того, что Оливер снова использует меня для тренировки удара. Сумерки в пустыне захватывают дух. Звезды. Тишина, абсолютная бездна, кромешная тьма во всех направлениях. Короткая прогулка между домом и хижиной джета заставила мой адреналин подскочить. Стая койотов все еще выла, эти навязчивые звуки казались слишком близкими. Что-то скользнуло в кусты за мастерской. Вздрогнув, я поняла, что моё собственное дыхание стало странным, прерывистым. Это место казалось мне чужим, с его бесконечными видами, величественными горами, сухим воздухом и кустарниками. Я скучала по пологим горам и долинам Вермонта, по безопасности ландшафта с четкими границами. Границы. Проклятие жизни с Евой заключалось в том, что я стремилась к структуре и границам, но в то же время возмущалась ими. Правила мнелись сковывающими. Открытость казалась ошеломляющей. Ева посвятила свою жизнь тому, чтобы заставить меня чувствовать себя неуютно. Ей это удалось. Даже здесь и сейчас, когда я должна была бы радоваться, что она ушла, и у меня есть собственное жилье, я ощущала, что незаконченное дело ждет меня за углом, ждет, чтобы заполучить меня. Койоты тявкали там, где, по-видимому, был двор Оливера. Они охотились за цыплятами. Я повернула ручку входной двери Джета, надеясь, что это будет просто, желая, нуждаясь убежать от неизбывного воя койотов. Дверь оказалась заперта. Я постучала, прислушиваясь, в расчете на то, что Мика подаст голос. Но нет, тишина. Поэтому я обошла хижину в поисках другого входа. Мне потребовалось 10 минут, чтобы найти маленькое окошко со сломанной задвижкой в задней части. Я открыла его, протиснулась внутрь и погрузилась в темноту. Подложила кусок дерева между подоконником и окном, чтобы иметь путь для отхода, и включила фонарик. Я приземлилась в подсобном помещении. Единственными вещами, которые я видела, были метла, швабры и пылесос. Дверь чулана была открыта и вела в помещение, которое считалось гостиной Джета. Я опустила шторы и огляделась. Я не заметила никаких камер и была уверена, что там нет никакой сигнализации. Я направилась к небольшому компьютерному столу в главной комнате и начала рыться в ящиках. Законопроекты, поступления, каталоги дерева обработки, старый номер Пентхауса. Ничего, что можно было бы считать личным. И уж точно ничего от Евы. Я перешла на кухню. Зона камбуза рассказывала историю давнего холостяка с приличными кулинарными навыками. Несколько чугунных кастрюлей, сковородок, морозильная камера, полная мяса, овощи в холодильнике и полки небольшого шкафчика, битком набитые специями. В нижнем ящичке лежала аптечка первой помощи, охотничий нож и сигнальные ракеты. Я была осторожна и старалась положить все обратно так, как оно и лежало до моего появления. Главная комната была убрана, я открыла дверь спальни, не обращая внимания на свое бешено колотящееся сердце. Если Джет ушел на ночь и я все сделала правильно, он и не поймет, что я шастала здесь. Но мне следует поторопиться, на случай, если он все же вернется. Мой взгляд скользнул по внутреннему пространству помещения. Джет был аккуратным человеком. Спальня выглядела чистой и аскетичной. На маленькой кровати, застеленной темно-синим шерстяным одеялом, лежали две подушки. Рядом с ней стоял красивый столик, на котором не было никаких вещей, кроме лампы. Быстрая проверка единственного ящика обнаружила три ручки, чистый блокнот, несколько порножурналов. Ничего слишком извращенного. Коробку презервативов и тюбик-смазки. В его единственном комоде находилась аккуратно сложенная одежда и больше ничего. Презервативы говорили о том, что он был сексуально активен. Или хотел быть? Одежда в комоде вся повседневная, поношенная. Он явно не был человеком привередливых вкусов. Обескураженная я открыла дверь в маленькую ванную. Одноместная душевая кабина, туалет, раковина. Аптечка над раковиной была почти пуста, если не считать трех бритв, флакона ибупрофена, какого-то антисептика и упаковки пластырей. Расстроенная я вернулась в гостиную. еще раз проверила компьютерный стол, но больше ничего в ящиках не нашла. Вспоминая о том, как прятала вещи от Евы, я решила поискать на холодильнике под подушками стула. Рука скользила по нижней стороне компьютерного стола, когда мои пальцы задели что-то твердое. Я присела на корточки и посветила на это место фонариком. Снизу к столешнице была приклеена крошечная коробочка. Осторожно, очень осторожно, я вытащила ее. Внутри находились два серебряных ключа и маленький черный. Я долго смотрела на них, думая о сарае. У меня было предчувствие относительно того, что именно они открывали. Собравшись с духом, я привела дом в порядок и выбралась наружу через окно. Многое происходит под покровом ночи. Например, те ужасные вещи, которые проверяют стойкость и волю человеческого духа, но одновременно и убеждают в том, что исключительно способность к абсолютной жестокости отличает нас от других животных планеты. Я была свидетелем подобных вещей во время испытаний на выживание, устраиваемых Евой, И могу сказать однозначно. Чаще всего страдают самые уязвимые из нас. Я хотела бы изобразить себя кем-то вроде героя, мстителя, чья храбрость спасала жизни и души глубокой ночью. Но это было бы ложью. Правда в том, что я кралась по краю человечности, закрывая глаза на боль всякий раз, когда являлась ее свидетелем. Это был единственный способ оставаться в здравом уме. Я старалась не усугублять страдания, и это было лучшее, что я могла сделать». «Живи и дай жить другим. Верь, что когда-нибудь все наладится». Я молилась о смерти Евы. Это была безмолвная молитва, которую мое подсознание подавляло. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что это была моя мантра, моя медитация, моя надежда. Без Евы, думала я, без ее потребности в абсолютном контроле, я могла бы быть нормальной. Нормальной. И все же я была здесь, вновь тайком проникнув в мастерскую Джета. Знала ли я вообще, что такое нормально? Удочерённая, учившаяся на дому под контролем суровых наставников, вынужденная жить в уединении с Евой, Лайзой и горсткой прислуги, а затем снова и снова выбрасываемая на улицу своей приемной матерью? Нет, я не была нормальной. Но, может быть, только может быть, я сумела бы создать для себя новую норму. Я бы начала с дома на Мэтт-Док-Роуд, сделала бы все по-своему». Как только поняла бы, что могу быть здесь в безопасности, я бы попробовала. Я бы действительно постаралась. На этот раз мастерская была заперта. Но черный ключ разобрался с толстым висячим замком, который скреплял две створки вместе. Один из двух одинаковых ключей, по моим предположениям, должен был подойти к металлическому шкафу в задней части постройки. Интересно, что там было такого, раз он хранил ключи в отдельном здании, спрятанными от чужих глаз. Я начала с верхнего шкафа. Стопки папок лежали на нескольких книгах и каких-то дорогих на вид инструментах. Быстрый просмотр файлов выявил квитанции о продаже, предположительно за мебель, налоговые документы, бланки заказов и некоторые отчеты о расходах. Ничего потрясающего. Ничего такого, что, казалось бы, требовало тщательного сокрытия. Возможно, Джет боялся кражи личных данных? Третьим ключом я попробовала открыть нижний шкаф. Бесполезно. Замок не поддавался. Я огляделась, любопытствуя, к чему еще он может подойти. Я не видела ничего с очевидным замком. Было уже больше часа ночи, я начинала уставать. Мои мысли вернулись к маленькой коробочке под компьютерным столом. Неужели он и здесь сделал то же самое? Спрятал еще один ключ в сарае? Я щупала внутреннюю часть шкафа. Ничего. Я снова открыла файлы, затем книги. Бинго! Шкатулки не было, но из одной книги были вырезаны страницы, и внутри лежал еще один ключ. Он открывал нижний шкаф. Я распахнула дверцы, ожидая трупов или крови, или признаний, или чего-то не менее отвратительного. Вместо этого я нашла две коробки с надписью «Прозрачный лак» и большой металлический сейф. Я открыла коробки. Внутри лежало полдюжины ножей, пистолетов и набор чего-то похожего на нунчаки. Странные предметы для столяра. Третий ключ из дома подошел к сейфу. Я открыла его. Внутри лежали еще два пистолета и стопки 100-долларовых купюр. «Там по меньшей мере 100 тысяч долларов!» — прошептала я Лайзе из своей машины. Я вернула все на свои места, в особенности ключи, и приложила все усилия, чтобы остаться убежденной. Все расположено так, как было до моего прихода. И все же я не могла избавиться от ощущения, будто что-то упустила, Что-то, что могло бы меня выдать. Даже сейчас мои руки дрожали, а сердце сжималось в груди. Может, он из богатой семьи? Лайза, подумай, если бы он был из богатой семьи, у него были бы свои деньги в банке или на фондовом рынке, а не запертые в сарае. Бандит? Это больше похоже на правду. Бандит или преступник. Иначе зачем бы ему все эти наличные? Лайза на мгновение замолчала. Между Аризоной и Вермонтом ощутимая разница во времени. И в Вермонте было безумно поздно. Лайзе давно уже пора спать. Я явно разбудила ее. Голос звучал спокойно и устало, но как только я рассказала ей о деньгах о оружии, она оживилась. Наконец сестра выдала: Тетя Ева, Ева? Да, подумай об этом, Конни. Что, если Ева заплатила ему все эти деньги? Что, если это была просто его зарплата за то, что он присматривал за собственностью? Мы знаем, сколько она ему платила, парировала я. Кроме того, у него были налоговые документы. Он явно не живет полностью автономно или тайно. Если только... Я знала, о чем подумала моя сестра и закончила предложение за нее. Если только она не платила ему за то, чтобы он был не просто управляющим недвижимостью. Наличные были бонусом. «Конни, что если задача этого парня — убить тебя? Что если именно поэтому тетя Ева послала тебя туда?» В голосе Лайзы слышалась паника, и я поспешила успокоить ее. «Чепуха. Даже Ева не была такой злодейкой». Лайза не ответила. Ей не нужно было этого делать. В глубине души мы обе знали, что Ева была именно такой злодейкой. Даже сестричка, которая провела половину своего детства, защищая приемную мать, знала, что та способна на ужасающий акт жестокости. Просто-таки творчески подходила к своим методам. «Тебе нужно уехать». — сказала Лайза. — Сними квартиру или гостиничный номер, что угодно. Адвокат не говорил, что тебе это запрещено. — У меня нет денег. — Тогда я сделаю это. — Это финансирование меня, Лайза. Я не позволю тебе рисковать своим наследством. — Мне все равно. — Да, действительно. Но если это произойдет мы обе окажемся на улице. Не похоже, что у нас есть кто-то, кроме друг друга. Мысль о Лайзе, живущей на улице, пугала. Лайза с ее кремами для лица, успокоительными и аппаратом с белым шумом. Да, она не продержалась бы и дня. «Со мной все будет в порядке». «Иди в приют или в церковь, куда-нибудь». Паника заглушала ее слова. Я открыла дверцу машины. «Нет, остаюсь здесь». Я направилась к дому. Мне пора было начинать спать здесь, пусть даже на полу. Я должна была застолбить свою территорию, сделать это место своим». Такое чувство, что я бегала всю жизнь. Я просто хочу остановиться где-нибудь, где угодно у себя. Я хочу дом. Это не дом, и ты это знаешь. Ты не можешь там оставаться. Спасибо, что поговорила со мной. Кони, я что-нибудь придумаю. Я найду способ. Что-нибудь такое, чтобы у тебя были деньги, чтобы у нас обеих были деньги. Кони, пожалуйста. Внутри дома что-то было не так. Я оглядела комнату, ища перевернутую мебель, движение, что-нибудь. «Конни?» Мой взгляд остановился на распятии, висящем на стене моей гостиной над свежеотделанным участком штукатурки. Это была ярко раскрашенная мексиканская майолика, яркая, богато украшенная и красивая. И не то, чтобы я ее туда вешала. В моем животе образовался кулак. «Лайза, мне нужно идти». «Конни, подожди, что если...» Я выключила телефон. Мой взгляд все еще был прикован к этому кресту. Когда сюда кто-то вломился? Был ли этот Джет, крадущийся по моему дому в то время, как я кралась по его? Я подумала о двух мертвых девушках, потом о коробке с деньгами в сарае Джета. Мне пришла в голову еще одна мысль, слишком ужасная, чтобы ее рассматривать. Что, если именно Джет — серийный убийца? Он был загадкой. Кроме того, что я знала его полное имя и факта, что он изготавливал мебель, я понятия не имела о его прошлом, его возможной склонности к насилию или причинах, по которым он скрывался здесь, в Нихле. Я даже не знала его возраст. Если Джет был убийцей, а Ева каким-то образом узнала об этом, она послала бы меня сюда ради финального раунда игры в кошки-мышки.